Никола Дуплянский Жил-был старик, у него была жена молодая. Повадился к ней в гости ходить парень, тереха гладкий. Спознал про то старик и говорит жене, «Хозяйка, я был в лесу, Микол Дуплянского нашел. О чем его не попросишь, то и даст тебе». А сам на утро побежал в лес, нашел старую сосну и залез к ней в дупло. Вот баба его напекла пирогов, колобов, до да масляных блинков и пошла в лес молиться Миколе Дуплянскому. Пришла к сосне, увидал старика и думает: вот он батюшка Микола Дуплянский-то, давай ему молиться, ослепи батюшка Микола моего старика. А старик отвечает: ступай жонг домой и будет твой старик слеп, а забенку с пирогами оставь здесь. Баба оставил забёнку с пирогами у сосны и воротилась домой. Старик сейчас вылез из дупла, наел с пирогов, колобов и блинков, высек себе дубинку и пошел домой. Идет ощупью, будто слепой. — Что старичок, — спрашивает его жена, — так тихо ползешь? Разве не видишь? — Ох, жёншка, беда моя пришла, ничего не вижу. Жена подхватила его под руки, привела в избу и уложила на печку. В вечеру того же дня пришел к ней дружок Терех Гладкий. «Ты теперь ничего не бойся, — говорит ему баба, — ходи ко мне в гости, когда хочешь». Я нынче ходил в лес, молилась Миколе Дуплянскому, чтобы мой старик ослеп. Вот он воротился на медней домой и уж ничего не видит. Напекла баба блинов, поставила на стол, а Терех принялся их уписывать на обе щеки. «Смотри, Терех, говорит хозяйка, — не подавись блинами, я схожу масло принесу. Только вышла она из избы по маслу, старик взял самострел, зарядил и выстрелил в Тереху Гладкого. Так и убил его насмерть. Тут соскочил старик с печки, свернул блин комом, будто он сам подавился. Сделал так и влез на печь. Пришла жена с маслом, смотрит, сидит Тереха мертвый. Говорила тебе, не ешь без масла, а то подавишься. Так не послушал, вот теперь и помер. Взяла его, сволокла под мост и легла одна спать. Не спится ей одной-то, и ну звать к себе старика. А старик говорит, мне и здесь хорошо. Полежал-полежал старик и закричал ровно во сне. — Жена, вставай! У нас под мостом терех лежит мертвый! — «Что старик, тебе во сне привиделось! Старик слез спички, вытащил тереху гладкого и поволок к богатому мужику. Увидал у него бадью с медом. Поставил около боди Тереху и дал ему в руки лопаточку, будто мед колупает. Смотрит мужик, кто-то мед ворует. Подбежал, да как, ударит Тереху по голове. Тот на землю и повалился, аки мертв. А старик выскочил из-за угла, схватил мужика за ворот. За что ты парня убил? Возьми сто рублей, только никому не сказывай, говорит мужик. Давай пятьсот, а то в суд по волоку. Дал мужик пятьсот рублей. Старик подхватил мертвеца и поволок на погост. Вывел из поповой конюшни жеребца, посадил на него тереху, привязал возжи к рукам и пустил по погосту. Поп выбежал, ругает тереху и хочет его изловить. Жеребец от попа да прям в конюшню. Да как ударить тереху гладко в перекладину? Он упал и покатился на земь. А старик выскочил из-за угла и ухватил попа за бороду. «За что убил парня?» пойдем-ка в суд. Делать нечего. Дал ему поп 300 рублей. Только отпусти, да никому не сказывай. А Тереху похоронил.